Глава двадцать третья. О пользе знания элайского языка. Ржание лошадей и стук колес кареты разбудили нейтона, А быть может, он вовсе не спал, дожидаясь нашего возвращения. Он встретил нас на крыльце, и я не стала ругать его за то, что вылез из кроватки в столь позднее время. Напротив, я велела миссис Томпсон принести нам чаю с пирогами. Я видела, что Шарлотти не терпелось рассказать о бале всем, кто был готов её слушать, и порадовалась, что одним из них оказался её маленький брат. Прежде чем сесть за стол, Лота прошла по комнате, чтобы и наша старшая горничная, и дворецкий, и уже принесший чай лакей, могли полюбоваться её нарядом. «Ах, какая музыка там была!» — воскликнула она. «Я никогда не слышала ничего прекрасней». «Если я и завидую жителям Эмберли, то только потому, что у них есть возможность слушать настоящие оркестры хоть каждый день». «Должно быть, вы много танцевали, мисс Карлайл». Мистер Эванс спросил это с улыбкой, заметив, что ей хочется об этом говорить. Девушка чуть покраснела, должно быть, засомневавшись, прилично ли настоящей леди хвастаться, Я вывела ее из этого затруднительного положения. «Мисс Карлайл была приглашена на все, без исключения танцы», сказала я в кое-то веки, получив от падчерицы не враждебный, а благодарный взгляд. На балу она произвела фурор. Ни одна другая дебютантка не вызвала столько интереса. «Ох нет, Рэйчел преувеличивает», совсем засмущалась она, но я видела, что мои слова были ей приятны. За чаем Лотта оказалась более разговорчивой. Она рассказала обо всех партнерах по танцам, похвалила радушие мэра и его супруги, восхитилась учтивостью его высочества. Ни в ее взгляде, ни в ее голосе не примелькнуло ничего, что свидетельствовало бы о том, что хоть кто-то из кавалеров сумел тронуть ее сердце. И я была этому рада. шарлота была еще слишком юной и неопытной, И я не хотела бы, чтобы она увлеклась первым встречным. Зная её характер и наши с ней отношения, боюсь, я не сумела бы удержать её от опрометчивого шага. Мы легли спать далеко за полночь. И когда я вышла к завтраку на следующее утро, дети ещё спали. Я съела яичницу с беконом и велела закладывать лошадей. Мне нужно было отвезти в лавку очередную партию высушенных трав. И мне хотелось выехать из карлайл холла раньше чем лота проснется нет чтобы она не думала я не собиралась отказываться от этой торговли она приносила неплохой доход в котором мы сейчас отчаянно нуждались шел мелкий дождик и чтобы не замочить товар я сложила его в шляпную коробку почти всю дорогу до города я проспала и проснулась только тогда когда кучер остановил лошадей на центральной площади. Я велела ему дожидаться моего возвращения и отправилась в лавку пешком. Дождь усилился, и я заскочила в лавку, даже не отряхнув плащ. И только когда услышала заметно взволнованный голос Грейс, застыла на пороге и огляделась. «Нет, сэр, я не обманываю вас!» Девушка была так увлечена разговором, что даже не заметила моего появления, как не заметил его и стоявший у прилавка покупатель. Я не говорю на древнеэлайском языке и не умею на нем читать. Я даже по-орландски читаю плохо. Но вот же у вас на полке старинная книга, на элайском», возразил ей стоящий ко мне спиной мужчина, и я вздрогнула, узнав его по голосу. «Это довольно дорогая книга, и вряд ли вы стали бы покупать ее, если бы не могли прочитать то, что в ней написано». Это была одна из книг моей бабушки. ничего таинственного в ней не было. Обычный сборник старинных преданий с красивыми картинками. Но выглядела она очень внушительно. Потемневший кожаный переплет с золотым тиснением и кованными уголками. Я подумала, что такой предмет в интерьере лавки с зельями придаст помещению соответствующий антураж. Никто из покупателей все равно не знал элайского языка. О, сэр, пролепетала Грейс, «но «Ну, это просто книга, она здесь как картина или как вон та медная ступка для перетирания трав, создаёт приятный вид». Девушка, наконец, заметила меня, и в её взгляде отразилось облегчение. Проследив за этим взглядом, мужчина обернулся. «Я не ошиблась, это был герцог Анзорский». «Ваша светлость!» Он поприветствовал меня с немалым удивлением. «Не думал, что вы бываете в таких местах». А я всё ещё продолжала стоять у порога, держа намокшую коробку в руках. С капюшона плаща слетали капли, и я понимала, что выгляжу не самым презентабельным образом. У меня было всего несколько секунд на принятие решения, и я его приняла. Мне надоело прятаться и всё время бояться того, что моя тайна будет раскрыта. Поэтому, поставив коробку на прилавок, я, набравшись смелости, выдохнула. «Я не только часто бываю в этой лавке, Ваше Высочество, я ещё владею ею». Мне было всё равно, что он обо мне подумает. Если осудят брезгливо отвернётся или попытается образумить, ну что же значит так тому и быть. Ему легко оставаться аристократом в любом положении, у него нет недостатка в деньгах, и понять тех, кто не столь богат, ему непросто. Мне показалось, что Грейс была близка к тому, чтобы грохнуться в обморок. Не знаю, что ее повергло в такой шок, громкий титул ее собеседника или моя откровенность, но она так сильно побледнела, что я предложила ей нюхательную соль. «Вот как?» от чего отчего-то обрадовался герцог. «Тогда, наверное, именно вы мне и нужны. Уж вы-то точно умеете читать по-элайски!» Я кивнула, глупо было это отрицать. «Вы не представляете, ваша светлость, как я счастлив, что это узнал!» Он довольно потерял руки и вел себя совершенно не так, как я ожидала. «Но, простите, не смею навязываться вам с разговором прямо сейчас. Вы промокли и, должно быть, замерзли!» Я мотнула головой, и еще несколько капель слетели с волос, оставив следы на моих белоснежных перчатках. «Нет-нет, ваше высочество, я готова вас выслушать!» «Ну что же, это замечательно!» Он улыбнулся еще шире. «Постараюсь быть кратким. Помните, на балу я говорил вам про древние рукописи, найденные в Литонской библиотеке? Так вот, сегодня утром я понял, что в одиночку не в состоянии их прочитать. Я немного знаю древний лайский язык, но когда я полагал, что этого окажется достаточно, то явно переоценил свои способности». У меня есть толстый словарь, но даже с ним дело продвигается слишком медленно. Боюсь, чтобы прочитать хотя бы одно заклинание, мне потребуется не меньше недели. Поэтому если вы согласитесь мне помочь, то я буду несказанно счастлив. Быть может, вы не откажетесь хотя бы взглянуть на эти рукописи, леди Карлайл». Теперь в его голосе я слышала беспокойство. Похоже, для него прочтение этих рукописей было чрезвычайно важным делом. «Рядом с библиотекой есть отличный чайный дом, где подают вкуснейшие пироги с клубникой и сливками». Он уже пытался меня подкупить. Это прозвучало весьма заманчиво. «Горячий чай и немного сладкого — это именно то, что мне сейчас нужно». Я подумала и снова кивнула. «А почему бы и нет?»